Белое домино остановилось в ротонде. Монах хотел проскользнуть мимо него, чтобы подать знак генерал-интенданту, стоявшему посредине Филиппова зала, и затем подойти к Филиппу, чтобы так заманить его в парк, где, согласно желанию дона Энграноса, решено было арестовать этих опасных корлистов. Но в следующую же минуту непредвиденное обстоятельство изменило намерение Жуаны. Филипп заметил ее, и видно было, что он сильно испугался. Появление этого неприветливого монаха здесь, на придворном празднестве, произвело, по-видимому, неприятное впечатление на него. Этим моментом воспользовался монах, чтобы исчезнуть в толпе масок, наполнявших раковинную ротонду. Но Филипп преследовал его. Монах заглянул в оба грота, Надеясь укрыться в одном из них, по приказанию молодой королевы в один из гротов была вставлена приготовленная специально для этого празднества большая статуя, может быть, для того, чтобы помешать подслушивать то, что творил в другом гроте. Эта гипсовая статуя представляла сфинкс. Она была внутри пустой, а снаружи выкрашена под цвет старого позеленевшего камня. Это чудовище с фигурой льва, с лицом девушки, покоилось на огромном пьедестале, сделанном под мрамор. Монах Манах ее в эту минуту лучшим предметом, за который можно было спрятаться. Он быстро скользнул в сторону и мог таким образом стоя за громадной статуей, скрыться от взоров гостей, так как пьедестал был почти так же высок, как и он сам. Затем он осторожно высунул голову из остазы -за и заметил с торжествующую улыбкой, что Филиппа поспешно прошел мимо неё. Вдруг взор монаха упал на заднюю стену пьедестала, и он заметил на ней маленькую ручку. Мастер, сделавший эту статую, заказанную для придворных празднеств, вероятно, знал, что ее употребят для различных маскарадов и шуток, так что монах Прижав ручку, увидел, что задняя стенка разделилась, и можно было войти во внутреннюю часть медиста. Увидев молодую королеву, под руку с доном Сирано, он, недолго думая, вошел вовнутрь и быстро затворил за собой маленькую дверь. Монаху было удобно стоять в этом продолговатом пространстве, тем более что сфинкс был и сверху пуст. Изабелла, весело разговаривая с любимым генералом, вошла с ним в раковину Ротонду, остановилась перед громадной статуей и начала осматривать ее. Вдруг послышался голос, раздавшийся, по-видимому, изнутри статуи. Изабелла сперва испугалась, но затем улыбнулась под своей маленькой красивой маской. "А маскарадная шутка", проговорила она, обращаясь к генералу Серано. "Сфинкс говорит: Что он имеет сообщить нам? Королева, сказал тот же голос. В твоих залах находятся те три корлицких офицера, которые однажды похитили тебя и теперь задумали предательство. Ты знаешь, их? среди них и тот дом Олимп Агуада, который бежал от заслуженного наказания. Что это значит? прошептала Изабелла, обращаясь к Серану. Слышали ли вы Эти странные слова. Карлицкие офицеры? Невозможно, возразил генерал. Они прибегли к хитрости, чтобы пробраться в зал, и теперь находятся в числе гостей. «Верь моим словам!» Маскарадная шутка, без сомнения, проговорила смеясь королева. Нам хотят напомнить ту страшную ночь, и вероятно, мы увидим через несколько минут Некоторыт придворный посмотрел, одетый в костюмы трех известных нам смелых королевских офицеров. "Странная шутка", отвечал задумавшись все равно. — "Мне кажется, что не мешало бы хорошенько осмотреть сфинк. — "Нет, нет, дорогой Гимми. Не нарушайте веселье этой ночи. и правда ли ты не хочешь быть открытым? Ты желаешь довести свою шутку до конца?" спросила Изабелла. "Это не шутка, королева. пержажи подать знак, снятию масок и занять стражу ходы в залы и парк. Тогда ты увидишь, что я говорю правду. Не оставь моих слов без внимания, когда ты овладеешь этими тремя отважными офицерами дона Карлоса и предашь их суду. Изабелла вопросительно взглянула на Серано, который готовился подвергнуть статую тщательному осмотру.